Глава 34 О книгах Нумы Помпилия, которые Сенат велел сжечь, чтобы не сделать известными изложенные в них причины культа. Но затем выяснилось, что они, как сообщает тот же ученейший муж, не смогли равнодушно принять причины культов, изложенные в книгах Нумы Помпилии, и не сочли возможным не только довести их до сведения народа, но даже тайны их сохранить. Итак, у того же ворона в книге, посвященной культам богов, читаем следующее. Некто Тиренций имел землю у подошвы Яникула. Его пахарь, проходя плугом подле могилы Нумы Помпилия, вырыл из земли его книги, в которых были изложены причины установлений культов. Тиренций отнес их в Рим Притору. Тот, просмотрев их, сообщил об открытии Сенату. Сенат, едва ознакомившись с некоторыми из причин, высказал одобрение умершему Нуме, и, так как отцы сенаторы были людьми религиозными, определил, чтобы притор эти книги сжег. «Пусть каждый думает об этом, что считает нужным. Для меня же вполне достаточно», Напомнить, что причины культов, изложенные Помпилием, установителем римского культа, не должны были стать известными ни народу, ни сенаторам, ни жрецам, и что сам Нума Помпилий проник в эти демонские тайны путем непозволительного любопытства. Он записал их, но хотя и был бесстрашным царем, не осмелился, однако, не ознакомить с ними других, ни сжечь записанные. Первого он не захотел, чтобы не научить людей безбожию, второго, чтобы не возбудить против себя недовольство демонов. И вот он зарыл их в таком месте, которое считал недоступным, ибо не думал, что к его гробнице осмелится приблизиться плуг. Синаджи, не решившись осудить верований предков, вынужден был высказать одобрение Нуми, но упомянутые книги нашел до такой степени опасными, что побоялся их вновь взрывать, а приказал сжечь эти памятники с печатью проклятия. Так как совершать эти культы они считали необходимым, то рассудили, что заблуждение при незнании причин более сносно, чем возмущение гражданского порядка признаний. Глава 35. О гидромантии, которая последством некоторых демонских образов вводила Нуму в заблуждение. Нума, к которому не был послан ни пророк Божий, ни какой-нибудь ангел, вынужден был обратиться к гидромантии, чтобы увидеть в воде образы богов, точнее, насмешки над ним демонов, и от них узнать, что он должен был установить и совершать в виде культа. Ворон говорит, что этот род гадания был придуман персами, и именно к нему прибег Нума, а после него и Пифагор. Если же к воде примешивалась кровь, то это давало возможность спрашивать и мертвых. Но назвать ли ее гидромантией или некромантией, во всяком случае, это именно тот род гаданий, в котором предсказания даются от лица мертвых. Каким искусством они прибегали для этого, дело их. Я не буду говорить о том, что даже в провинциях и до пришествия Спасителя такого рода искусства обыкновенно запрещались и преследовались законами. Тем не менее, Нума именно с их помощью узнал те культы, обряды которых он сделал общеизвестными, а причины скрыл. До такой степени он сам испугался того, о чем узнал. Когда же книги, в которых эти причины были изложены, обнаружились, сенат их сжег. С какой же стати ворон приводит для этих обрядов невесть весть какие физические причины? Ведь если бы именно они приводились в тех книгах, их бы, несомненно, не сожгли. Разве отцы сенаторы сожгли книги самого ворона, написанные им и посвященные понтифику Цезарю? А то, что Нума Помпили использовал воду для своей гидромантии, послужило поводом к рассказу, будто его супругой была нимфа и как о том написал сам Ворон. Итак, посредством этой гидромантии упомянутый римский царь, страстно стремившийся проникнуть в недоступные человеку тайны, узнал те обряды культа, которые имели понтифики, изложенными в своих книгах, и те причины обрядов, о которых не хотел, чтобы они стали известными кому-либо, кроме него. Изложив их отдельно, он заставил их, так сказать, умереть вместе с собой. Полагаю, это потому, что там были изложены требования демонов до такой степени грязные и преступные, что из-за них вся гражданская теология стала бы невыносимой даже для тех, кто спокойно принял многие омерзительные обряды, или, возможно, все боги были представлены там умершими людьми, ибо и сами демоны услаждаются подобными культами, подставляя под видом умерших самих себя. Но тайным провидением истинного бога было устроено так, что Помпилию было попущено узнать об этом посредством гидромантии, но не попущено было свои книги сжечь, благодаря чему этот случай стал известным, попал в книгу Ворона, и из нее мы узнали, как все произошло. Ибо демоны могут делать только то, что им попускается делать. Попускается же это им высочайшим и справедливым судом Верховного Бога, в наказании тем, которые заслуживают или подвергнутся их преследованию, или даже подпасть под их власть и быть обольщенными ими а до какой степени упомянутые книги были признаны опасными и несообразными с почитанием истинного божества, можно судить из того, что Сенат эти зарытые помпилием книги пожелал сжечь. Итак, кто не желает вести благочестивой жизни, пусть ищет посредством подобных культов вечной смерти. Кто же не хочет общаться со злыми демонами, Тот пусть не боится того вредного суеверия, которым они почитаются, но старается познать истинную религию, которая их разоблачает и побеждает».